После крыжовника поспевает красная смородина, пунцовые с черными точечками, с желтыми зернышками, ягоды десятками висят на каждой ветре. Проведите одной только веточкой между губ, и у вас полон рот ягод, кисленьких, душистых, объедений Когда они поспевают, мать покупает мне на грош кружечку смородины, я ее ем с хлебом. У корихи в саду два ряда маленьких приземистых кустов, усыпанных смородиной. Она так и рдеет на солнце, сверкает, и так хочется хоть веточку, хоть смородинку ухватить двумя пальцами, сорвать и прямо в рот. Поверите ли, даже когда я говорю о зеленом крыжовнике и красной смородине, я уже чувствую оскомину на зубах. Поговорим лучше а черешни. Черешня недолго остается зеленой, она быстро поспевает. Могу поклясться чем угодно. Я сам видал, лежа у Мендла на крыше, несколько черешин утром были зеленые, как трава. Я их хорошо приметил. Днем у них на солнце зарумянились щечки, а к вечеру они были уже ярко-красные, как огонь. И черешню мне мать иногда приносила. Но сколько? Пять штук на нитке. Что делать с пятью штуками? Играешь с ними, играешь, а там и сам не заметишь, куда они девались. Черешни уми наши лекари в саду, что звезд на небе. Вы понимаете, конечно, что я не прочь был бы подсчитать, сколько ягод на одной ветке, но напрасный труд считал, считал и никак не мог сосчитать, Черешня крепко держится на прутиках. Редко-редко какая черешня упадет с дерева, разве что перезреет, станет черной, как слива. Вот персики, видите ли, те падают, как только хорошенько пожелтеют. Ах, персики, персики, люблю их больше всего. За всю жизнь я съел только один персик, но вкус его до сих пор чувствую во рту. Это было несколько лет назад, когда мне пяти еще не исполнилось. Отец был жив, и в доме у нас тогда еще было все, и стеклянный шкаф, и кушетка, и книги, и постель. И вот однажды приходит отец из синагоги, и, сунув руку в задний карман сюртука, где лежит носовой платок, обращается ко мне и моему брату Эль. «Дети, персики будете кушать?» Я принес вам персики, два персика. Он вынимает руку из заднего кармана, где лежит носовой платок, и подносит мне и брату Эли два больших, желтых, круглых, пахучих плода. Брату Эли не терпится. Он вслух произносит молитву «Благословен созидающие плоды!» и сразу засовывает весь персик в рот, Я предпочитаю раньше в слазь наиграться, нанюхаться, налюбоваться, и только потом принимаю съесть. И то не весь сразу, а по кусочкам и с хлебом. Персики хороши с хлебом. С тех пор я больше персиков не пробовал, но вкуса того персика я никак забыть не могу. Сейчас... Передо мною целое дерево, унизанное персиками. А я лежу у Мендла на крыше, лежу и гляжу, как они один за другим отрываются и падают. А один из них желтый, даже чуть красноватый, треснул, раскрылся, видна пузатая косточка. Что она будет делать, ликариха, с такой уймой персиков? Снимет, наверное, и наварит варенье. Варенье запрячет глубоко в печь, а зимой поставит в погреб. И будет оно там стоять, пока не засахрится и не покроется плесенью. За персиками поспевают сливы. Не все сразу. У меня есть два сорта слив в саду у меня нашей лекаря. На одном дереве у меня чернослив. Это круглая, сладкое, жесткая черная слива. На другом дереве растет слива попроще. Этот сорт называют ведерной сливой. Ее продают на ведро. У нее тонкая кожица, она скользкая, липкая и водянистая на вкус. И все же она вовсе не так плоха, как вы думаете, давали бы ее только. Но аминашиха не больно щедра, она лучше сварит из слив повидла на зиму. И когда только она съест такую уйму повидла? Когда кончаются черешня, персики и слива, приходит пора яблок. Яблоки, надо вам знать, это не груши. Груши даже самые лучшие на свете, бергамоты, если они только не созрели как следует, никуда не годятся. Точно дерево грызешь. А яблоки даже зеленые, даже с белыми зернышками, и тоже яблоки. Вы запускаете зубы в зеленое яблоко, и во рту становится кисло-кисло. Знаете, что я вам скажу? Я не променяю половины зеленого яблока на два спелых. Спелых надо дожидаться не весь сколько. А зелеными можно поживиться, лишь только яблони отцвела. Дело только в величине. Яблоко, чем дольше оно зреет, тем оно становится больше, как, скажем, человек. Но это вовсе не значит, что большое яблоко всегда хорошее. Бывает, что маленькое яблочко куда вкуснее самого крупного. Вот, взять, к примеру, райские яблочки. Они кисленькие, но вкусные. Или, например, кислицы, винные яблоки. Чем плохи? Нынешним летом на них такой урожай. Будет столько, что придется вазами возить. Это я слышал от самой Менашихи, лекарихи. Так она сказала яблочнику Рувину, когда яблони были еще в цвету. Рувин осматривал сад. Он уже сейчас хотел купить у нее все яблоки и груши. Рувин — большой знаток в этих делах. Стоит ему только одним глазом взглянуть на дерево, и он сразу скажет, сколько прибыли ждать от него. Он никогда не ошибается. Вот не настольчик. «Разве что будут сильные ветры». И яблоки опадут до времени. Или червяк, гусеница, сядет на дерево. Но это все такие вещи, которые человек знать наперед. Не может, ветер ведь от Бога, и гусеницы тоже. Хотя я право, не знаю, зачем Богу черви и гусеницы. Разве для того лишь, чтобы лишить яблончика Рувина куска хлеба? Рувин говорит, что он от дерева ничего больше не требует, кроме куска хлеба. «У него, — говорит он, — жена и дети, и ему нужен для них кусок хлеба». Минашка сулит ему не только хлеб, но хлеб с маслом. «Такого б мне счастья, — говорит она, — какие деревья я вам сдаю! Разве это деревья? Золото, а не деревья! Вы знаете, ведь я вам, упаси Бог, не враг, — говорит Минашка, обращаясь к руину. Мне б такого счастья, какого я вам желаю! Аминь!» отвечает Рувин с улыбкой над добрым красным шелушащимся от солнца лице. «Дай мне расписку, что не будет ветров, червей и гусениц. Я уплачу больше, чем вы просите».